Аннотация. Книга рассказывает о Владимире Борисовиче Барковском, годы жизни 1913-2003, выдающемся советском разведчике, полковнике внешней разведки, имя которого стоит в одном ряду с именами Рудольфа Абеля, Леонида Квасникова, членов Кембриджской пятерки. Получив специальную подготовку в разведшколе в конце 1940 года, Он был направлен на работу в Великобританию сотрудником лондонской резидентуры по линии научно-технической разведки под прикрытием должности атташе посольства. Барковский завербовал в Лондоне ряд ценных источников, в том числе среди английских ученых, непосредственно занимавшихся разработкой атомного оружия. Полученная разведчиком информация по проекту «Энермос» сыграла важную роль в создании атомного оружия в СССР. После возвращения в Москву, Барковский находился на руководящих должностях в управлении научно-технической разведки, выезжал в долгосрочные командировки в США и в страны Западной Европы по линии НТР. В 1996 году за успешное выполнение специальных заданий по обеспечению государственной безопасности в условиях, сопряженных с риском для жизни, проявленные при этом героизм и мужество, Барковскому было присвоено звание Героя Российской Федерации. Конец аннотации.